Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Рэйчел Хокинс «Безрассудные девушки» Посвящается папочке и Рэйчел К. Пролог У соленой воды и крови один и тот же вкус. Она не задумывалась об этом, пока не начала тонуть. Кровь хлестала из раны на виске а о море хлынуло ей в рот, и у того и другого тёплый, резкий привкус. И то, и другое грозило поглотить её. В темноте она различает, как волны бьются о борт яхты, слышит отчаянный спор где-то сверху. Несколько мгновений назад этот спор был для неё важен, но сейчас её волнует лишь головная боль, покалывание от соли, и дискомфорт в груди. В каком-то смысле легче отпустить ситуацию, позволить неизбежному случиться. Разве не этим она занималась всё время? Разве не это привело её, запутавшуюся, тонущую и одинокую, сюда, в уединённое местечко посреди Тихого океана? Она делает глубокий вдох. Она чувствует боль, когда вода заполняет лёгкие, в которых должен быть воздух. Но боль сменяется чем-то вроде умиротворения. Теперь всё позади. Всё это. Её затягивает всё глубже. Ей не спастись. Вплоть до Второй мировой войны остров Мероэ был наиболее известен благодаря кораблекрушению, которому он обязан своим названием. Моряки корабля его величества Мероэ были брошены на острове более чем на пять месяцев и после горско выживших в конце концов предстала перед английским судом за убийство своих товарищей по команде. Слухи о каннибализме, подробности которого сочли слишком ужасными, чтобы раскрывать их в газетах, сопровождали тот судебный процесс. Только одному из восьми выживших, лейтенанту Тронтону, был вынесен смертный приговор. Его повешение вызвало интерес у многотысячной толпы, включая таких светил того времени, как Лорд Байрон и Джозеф Меллард Уильям Тёрнер. Остров Мероэ стал мрачной страницей в аналах морской истории вплоть до 1940-х годов, когда стратегическое расположение сделало его полезным для союзных войск в Тихом океане. С тех пор он был более или менее заброшен, хотя в последние годы снискал популярность у более авантюрных путешественников. Скрытые истории. Тревелс Пресс. 2010.